Глава одиннадцатая. Утром в кабинете надрывался репродуктор. Москва, Красная площадь, части и соединения к проведению парада победы Советского Союза над фашистской Германией готовы. Вся страна припала к радиоприемникам и уличным громкоговорителям. Парад принимал маршал Жуков, командовал войсками маршал Рокосовский. Специально для праздника из Берлина доставили знамя победы, вооруженное над Рейхстагом. Строем проходили сводные полки, вражеские знамена и штандарты бросали на брусчатку перед мавзолеем. Десятки тысяч военнослужащих чеканили шаг, рядовые офицеры, генералы, маршалы. Захлебывались от волнения радиоведущие, описывая великое событие. А вся страна это зримо представляла. Прервали работу предприятия и организации, люди замерли в трепетном благоговении. Телефонный звонок был так не кстати. Звонил дежурный. Куриной выслушал хмуро, уставился на замолчавшую трубку, отыскал взглядом Горина. Снова звонила Мария Душенина. Ты ей нужен. В психиатрической больнице покончила с собой ее мать. Давай по-быстрому, одна нога здесь, другая там. Разберись. Шефер тоже подъедет. Для порядка, так сказать. Горин бросил машину у больничной ограды, взлетел на ступени, ворвался в холл. Маша и Душенин уже были здесь. Игоря Леонидовича трясло, он едва сохранял спокойствие, обнимал дочь. Маша плакала, размазывала слезы кулачками. Увидела Горина, дернулась к нему, схватила за руку. «Почему? Я не понимаю, как такое случилось?» Помощница Мясницкого, Клара Ильинишна, миловидная, широковатая, в кости женщина, что-то сбивчиво объясняла Душенину. Она волновалась, то бледнела, то покрывалась румянцем. Замолчала, когда подошел новоявленный друг семьи. «Что произошло, Клара Ильинична? Доктор Мясницкий в курсе?» «Да, конечно. У Ивана Валентиновича был вчера тяжелый день. Он с коллегами прибыл из Пскова уже под утро. Позвонил мне, сказал, что падает с ног, и утром задержится часа на три. Но такое произошло. Он уже здесь, прибыл полчаса назад. Мы ничего не трогали там, где это произошло». «В милиции сказали, что отработают криминалисты, и только потом можно будет снять тело». На взрыв заплакала Маша, смертельно побледнел ее отец. «Извините», — взмолилась Клара еленично, — «мы закрыли палату на ключ, ничего там не трогали». «Мы можем туда пройти», — пробормотал Душанин. «Почему нас не пускают? Что у вас происходит?» «Иван Валентинович клятвенно заверял, что с моей женой ничего не случится». — Мы не можем вас пока пустить, Игорь Леонидович. Женщина не знала, куда деть руки. Чувство вины ее буквально разрывало. — Хоть режьте, Игорь Леонидович, но нельзя. Пройдите к Ивану Валентиновичу, поговорите с ним, если не хотите ждать в холле. — А вы пойдемте. Она стрельнула глазами. — Вы же из милиции, верно? Женщина почти бежала, шурша больничными тапочками. Павел едва поспевал за ней. — Просто ужас, — бормотала Клара Ильинична. — Не припомню такого, товарищ Горин. Я правильно запомнила вашу фамилию? Товарищ Мясницкий дал четкие инструкции. Елена Витальевна особая пациентка, ей следует уделять повышенное внимание. Он лично установил набор препаратов и последовательность приема. Пациентка успокоилась, уже через несколько часов с начала терапии. Адекватно реагировала на окружающую обстановку, отвечала на вопросы персонала. С ней беседовал Иван Валентинович, сделал вывод... Пациентка склонна к депрессии, но рецидива быть не должно при условии выполнения предписаний. Я лично видела, как Елена Витальевна возвращалась к жизни. Она поела, спокойно реагировала на присутствие санитаров. Да, она ничего не чувствовала, эмоции подавили, но Елена Витальевна вела себя так, как вел бы любой человек на терапии. Мы перевели ее в другую палату, тоже одноместную, но комфортную, с собственным санузлом. Она же особый пациент. За ней наблюдали, но, увы, не каждую минуту. Ремни не использовали. Зачем? На окнах решетки острые предметы отсутствовали. Видимо, санитары что-то упустили. Иван Валентинович удивлялся. Ему доложили, что пациентка сидит на кровати и загадочно улыбается. Потом их насторожило, что она слишком долго находится в туалете. Решили войти. Проходите, пожалуйста. Клара Ильинична отперла ключом дверь палаты. Хотя нет, постойте, лучше я войду первой. Палата действительно была приличной, с кроватью, тумбочкой, шторами на окнах. На ум пришли особо важные персоны — секретари райкомов, председатели Советов народных депутатов. Кровать была укрыта покрывалом, небрежно, просто набросили. Дверь в санузел была приоткрыта. Туалет небольшой, без душа, унитаз, прикрученный к стене сливной бачок. Ничего не оторвешь, никаких острых углов. Под потолком проходила вмурованная в стены труба. Этого хватило. Зрелище было печальным. Женщина в длинной ночной сорочке, очевидно, домашней, висела в петле. Ноги не доставали до крышки унитаза. Голова склонилась на бок, глаза налились кровью. Руки покойницы висели плетьми. Павел попятился, наступил на ногу Кларе Ильинишне. Женщина ойкнула, отступила. На ней лица не было. Вот такой ее и нашли, примерно час назад. На двери оконца санитар посмотрел, больной не было, видимо, ушла в туалет. Через несколько минут снова посмотрел, вошел в палату удостовериться, что с пациенткой все в порядке. Ничего не трогали? Да боже упаси, как увидела, кинулась звонить Ивану Валентиновичу. Что, по-вашему, случилось? Повесилась, вы не видите? Женщина подавила истерические нотки. Извините. В обязанности санитаров не входит постоянно следить за больными, это физически невозможно. Она порвала простыню на полосы, скрутила их, связала, накинула на трубу. — Не знаю, товарищ Горин, что еще сказать, просто нет слов. Клара Ильинична замолчала. — Игорь Леонидович, не надо сюда заходить. Не пускайте Машу, умоляю вас. Прозвучал знакомый голос, открылась дверь. Доктор Мясницкий вошел в палату, закрыл за собой дверь. Он был темнее ночи, губы у него дрожали. Доктор не выспался и еще не брился. Искоса глянув на присутствующих, он шагнул к санузлу, распахнул дверь и сдал тяжелый вздох, похожий на стон. Развучало приглушенное ругательство. Снова покосился, буркнул. Извините. Он не стал заходить, отступил. В дверной щели было видно посиневшее лицо висельницы. — Клара Ильинична, дорогая, как вы это допустили? У доктора от волнения просил голос. — Вы должны рассказать. Дьявол не спал всю ночь. Эти утомительные переезды. Я буду у себя, нужно выпить крепкого чая. Постараюсь увезти отсюда душениных. Он вышел из палаты, даже не скрывая своей взволнованности. В коридоре шумели, доносился срывающийся голос Маши, потом шум усилился, вошел эксперт-шефер с помощником. «Доброе утро!» — буркнул Борис Львович, бросая на кровать чемоданчик. Цинично прозвучало, вы уж не подумайте». Праздничного настроения, невзирая на парад, не предвиделось. Шефер заглянул в санузел, покачал головой, потом откинул покрывало, уставился на изорванную простыню. «Что смотрите, Павел Андреевич? Заполняйте протокол осмотра места происшествия, раз вы здесь. А мы, с вашего позволения, поработаем. Гражданка, покиньте нас!» — обратился он к помощнице Мясницкого. «Не думаю, что ваше присутствие нам поможет». Женщина с готовностью убежала. Горин тоже вышел в коридор. Народ разошелся, только у дальней двери мялся санитар. Павел подавил желание закурить, все же больница. Вскоре к нему присоединился шефер с невозмутимой миной. Прискорбно, Павел Андреевич, но все понятно, дело житейское. Криминала, думаю, нет, пациентка сама наложила на себя руки. Не хочу воображать, что творилось у нее в голове, не мое это дело. Тело можно снимать и в морг. Пусть местные об этом позаботятся. Жалко, конечно. Люди сводят счеты с жизнью, как будто у них в запасе их еще две-три. Часто приходится выезжать на подобные случаи. Вы даже не представляете, насколько часто... Но в психбольницу приезжаем впервые, это что-то новенькое. Думаю, жертву наступила пронзительная ясность в голове. Настолько пронзительная, что ее захлестнуло. Позавчера, например, был вызов на улицу Красина. Молодая женщина, работница швейной фабрики. Почему не живется людям? В войну такого не было. Наглоталась таблеток, когда приехали медики, она уже коченеть начала. Лежала на кровати, а в глазах такое облегчение, просто светилась вся. Но переходим к текущему случаю. Посторонних следов не нашли, женщина была одна. В качестве веревки использовала простыню, она довольно крепкая. Узел вязала неумело, но все же справилась. Несложно перебросить простыню через трубу, завязать петлю. Ногой уперлась в выступ на стене, одной рукой обхватила трубу. Печально это, Павел Андреевич. Возможно, передумала, когда стала задыхаться. Но обратного хода у нее не было, до трубы уже не дотянешься. До крышки унитаза тоже. В общем, что сделано, то сделано. Вы уже составили протокол? Чего ждем? Прибыли санитары, с носилками сняли тело. Павел при этом не присутствовал, видел, как уносили труп, укрытый простыней. На лестнице санитары столкнулись с Душениным. На Машу было страшно смотреть, лицо превратилось в застывшую маску. Санитарам пришлось остановиться. Когда Павел спускался по лестнице, они еще были там. Маша уткнулась в грудь отцу, подрагивала. Душенин беспомощно моргал, машинально гладил дочь по голове. «Маша, Игорь Леонидович, мне так жаль!» Горин остановился, он готов был провалиться сквозь землю. «Очевидно, чувство вины — что-то коллективное!» «Хорошо, Павел, что вы здесь!» Маша оторвалась от отца. «Проводите нас домой, пожалуйста!» Горин нерешительно мялся. «Дочь, прекрати!» Игорь Леонидович беспокойно шевельнулся. «Павел Андреевич на работе!» Он не может в служебное время заниматься чужими личными делами. «Все в порядке, Павел Андреевич, мы сами доедем, нас ждет шофер. А вы приходите к нам, когда настанет свободная минутка. Обязательно приходите». Он обнял дочь, повел ее вниз. Горин мрачно смотрел им вслед, а когда они скрылись, не удержался, закурил. Перед уходом он заглянул к Мясницкому. Доктор сидел за столом, отрешенно смотрел в стену. Спохватился, задвинул ящик стола, в котором что-то выразительно звякнуло. Крепкий чай он тоже пил. На столе стоял пустой стакан в железнодорожном подстаканнике. «Да, — Да-да, проходите, Павел Андреевич, присаживайтесь. Может быть, хотите за упокой души так сказать? — Спасибо, Иван Валентинович, я на службе, — Павел присел. — Так и я на службе. Доктор с сожалением покосился на задвинутый ящик. Оглушительная фиаско, Павел Андреевич. Вся моя методика потерпела поражение. И что теперь прикажете делать? Как смотреть в глаза душениным? Плюс шумиха, которая обязательно будет. Не подумайте, я вовсе не жестокосердный эгоист. Всего на сутки выехал. Доктор снова приглушенно ругнулся, угрюмо уставился на собеседника. Скажите, что можно сделать, если человек решил уйти из жизни? Он все равно уйдет, какие бы препятствия вы ему не чинили. К сожалению, Елена Витальевна так и не смогла оправиться после гибели сына. «Возникнет ли такое желание у психически нездорового человека? Он отдает отчет своим поступкам?» «Значит, хорошо лечили», — доктор горько усмехнулся. «Вот и думаешь порой, а нужно ли их вообще лечить? Все эти биполярные расстройства, раздвоение личности. Человеку хорошо в его ипостасе, во всяком случае в одной из них. Он прекрасно себя чувствует и плевать хотел на новые методики лечения психиатрических заболеваний. Это крик души, простите». Всех не вылечишь, кто-то уходит. К этому относишься философски, пока одна из этих историй не коснется тебя лично. Не думаю, что в случившемся есть ваша вина, и душенины будут в претензии. Совсем не уследишь. Я тоже так думаю. Но от чего-то не легче. Многое переживали в жизни, придется и это пережить. Игорь Леонидович пока в прострации, не понимает, как жить дальше. Маша потрясена. «Но это пройдет, время поможет». Завтра-послезавтра выберу часок, чтобы к ним зайти. Надеюсь, не прогонят. Вы тоже приходите. Не мое, конечно, дело, Павел Андреевич, но Мария Игоревна так выразительно на вас смотрит. Мимо машины проплывал разрушенный Вознесенский монастырь. Он находился на возвышенности в стороне от жилых кварталов. От старинной православной святыни уцелело немного. Белые стены посекли осколки и пули, зъяли дыры от попаданий артиллерийских снарядов. Уцелело несколько оконец арочного типа, часть крыши. От купола над центральным строением сохранился лишь каркас. Многие стены не выдержали попаданий, разрушились. Подходы к монастырю устилали обломки. Рос бурьян. Павел проводил глазами оставшиеся за спиной руины. Машина, выехав из городка, огибала обширный мусорный пустырь. Куриной, сидевший за баранкой, покосился на спутника. — Ты в порядке? Мрачно уж больно. С момента инцидента в психлечебнице прошло полтора часа. Павел пожал плечами. — Неприятно это. — Не пойму, — пустился в рассуждение Куриной. — К кому сильнее лежит твоя душа? К Кире Сергеевне или к Марии Игоревне? Не многовато ли для начала, приятель? Сам не запутался? — Впрочем, допускаю, Кира сама к тебе пришла и просто не оставила выбора, — Куриной хохотнул. — Мы ж мужики, народец слабый, неустойчивый. Вадим Михайлович, прекращай! поморщился Горин. О работе лучше говори. Поднятая куренным тема действительно имела место и шла в разрез с морально-этическими установками. Он не искал отношений, отношения искали его, и, кажется, находили. Работа приближалась. Проехали пригородный поселок с унылыми избами, дорога превратилась в колею, заросшую чертополохом. Справа выросло недостроенное сооружение, частично дощатое, частично кирпичное. Строили не с нуля, восстанавливали то, что уцелело. Очевидно, объект для местных аграриев имел значение. Курельной съехал с дороги, повел машину по кочкам. Поскрипывала бетономешалка, приводимая в движение ручной тягой. На строительстве свинарника трудилась молодежь, голые по пояс парни, не сказать, что богатыри, но и не заморыши. Двое перегрузили цемент в носилки, покосились на пришельцев и понесли ношу в здание. Крыша отсутствовала, как и часть стен. О том, что объект не новый, свидетельствовал въевшийся в стены запах. Куриной закурил, осмотрелся. Здесь было неплохо, природа, свежий воздух с нотками навоза, никакого начальства. Работа двигалась чинно, размеренно, никто не бегал, стараясь перевыполнить план. Двое трудились на кирпичной кладке, поднимали стену, сверяясь с отвесом. Поскрипывали кельмы, которыми молодые строители соскребали цемент с сносилок. Рядом на поддоне возвышалась горка кирпичей. Работа не встала с появлением милиции, но студенты косились. Один как бы невзначай задвинул за стену пустую пивную бутылку. Лица у парней были мучнистого цвета, можно не гадать, чем занимались вчера. В закутке между стенами красовался обтянутый штанами зад. Еще один студент заливал бетоном пол, разравнивал его куском доски с ручкой. Бетон готовили отдельно в корыте, используя щебень. Рослый светловолосый парень перемешивал раствор лопатой. Заметив посторонних, сделал недовольное лицо, но когда подошел, сдержанно улыбался. «В чем дело, товарищи? Вы из цементного завода? Только не говорите, что нечего отгружать, у нас уже были простои!» Куриной показал удостоверение. «А что не так?» — заволновался парень. «Работаем, никому не мешаем. Ваши уже приходили, все, что нужно, проверили. Позавчера была комиссия из горосполкома. Хотели знать, к какому числу сдадим объект. И когда сдадите...» — С таким снабжением никогда! — парень решительно тряхнул густыми волосами. — А по плану третья декада августа? — Задержаться не можем, учеба у нас. Мы в Ленинграде учимся. Двое в технологическом, двое в военном институте железнодорожного транспорта. — В чем дело, товарищи милиционеры? Документы показать? — Не любите чужих? — спросил прищурившись Павел. — Так мы не чужие, это вы чужие. Хмыкнул приземистый парень, заливавший полы, сел на колени, повернулся. У него была постная, вытянутая физиономия. Видно, перестарался вчера. И уши торчком. Отложили работу каменщики, сели покурить. У парней были нормальные интеллигентные лица. «А что не в порядке? Прилично себя ведем. Местные тогда в клубе в драку кинулись, а мы-то что? Это они кинулись, не мы. лёхи вон, щеку расцарапали, в медпункт пришлось обращаться. К нам участковый приходил, все выяснили, к группе никаких претензий». «Да все отлично, парни», — отмахнулся Куриной. «Работайте. Мы не к вам приехали. Так, осматриваем район в целях профилактики. Неспокойно в пригороде. Ющий элемент бузит. Мужики своих баб поколачивают. А те чуть что, сразу в милицию бегут. Мол, спасите, помогите. Одному из местных глаз разукрасили, а у него дальний родственник в горкоме. В общем, получили указание проверить район. Провести по необходимости разъяснительную работу». «А тогда ладно», — с сомнением протянул парень. «Меня Егором зовут. Фамилия Литвинов. Комсорг группы и командир отряда. Отряд, правда, маленький, всего четверо. Планировали больше, но одного в Ленинграде мать умерла, другого на пересдачу оставили. На третий курс переводимся. В армию не взяли, поручили учиться и стать достойными специалистами. Разнарядка пришла в вузы. Люди требуются на время каникул. Мы не против. Поднимаем народное хозяйство. Да и заплатить обещали». «Здесь живете?» «Вон вагончик», — указал подбородком студент. «Три минуты ходьбы». «Местные не докучают?» Каменщики засмеялись, один ответил на вопрос. «Сначала докучали. Та потасовка в клубе не единственной была. Но мы на сознательность давим. Применяем методы убеждения. У них нормальная молодежь. Только ребята выпить любят, диковатые какие-то. Проводим воспитательную работу, объясняем гражданам, что в нашей стране нет ни своих, ни чужих». Мы единое общество и можем находиться там, где хотим. А если уж нас и начальство сюда отправило? Да дураки они, не сдержался второй. Можно подумать, мы для себя этот свинарник строим. В городе бываете? Конечно, удивился Егор. Мы же не староверы какие-нибудь, сутками в вагончике сидеть. Бывает, выполняем план на час-другой раньше, моемся и в город. А там танцы, драки, девчонки, выпивка, задумчиво пробормотал Горин. Не налегаем? Комсорг решительно покачал головой, но все же смутился. «Ну, бывает, что мы не люди, свободное от работы время. Вчера сам Бог велел накануне Парада Победы, а сегодня, между прочим, не отдыхаем, как вся страна, а ударно трудимся». «Ладно, уговорили», — улыбнулся Куриной. «Работайте, не будем мешать. При случае передавайте привет Ленинграду». Студенты расслабились, стали обмениваться шуточками, а когда оперативники собрались уходить, снова взялись за работу. У машины постояли, не хотелось уезжать, дул приятный ветерок, пахли травы, в небе стрижи изображали чудеса высшего пилотажа. «Трудами явно не задумчиво пробормотал Куренной. «Так они же не работать сюда приехали, вернее, не только работать. Подальше от надзора, от шумного города, начальства, преподавателей, на природу, так сказать. Ты бы на их месте, что делал? Кстати, нормально работают, растет объект. А что касается нашего вопроса, Павел задумался. «Не знаю. Молодые еще выпить не дураки, по девчонкам пробежаться. Не будем сбрасывать их со счетов, но сам понимаешь, Вадим Михайлович». Огромная масса воды волновалась шумом, выбрасывалась на берег. Озеру не было конца и края, практически море — важная составляющая Псковско-чудского комплекса. Озеро соединялось речушками с другими озерами, являлось частью водного пути из Пскова в Балтику. Тучи висели низко дул порывистый ветер, гоняя по берегу пустые жестяные банки, обрывки сетей и брезента. В бухте было тише, чем на открытом просторе, но и здесь бурлила вода, штурмовала причал, дощатый пирс, вдающийся в озеро. Деревня Устянка лежала рядом, как раз в том месте, где узкая, но глубоководная река впадала в озеро. По горизонту блуждали суда, даже в шторм им не сиделось в гаванях. В районе Устья берег был пологий, дальше начинались скалы. Под утесом догнивал ржавый катер, возможно, немецкий. Здесь тоже шли бои. Вражескую флотилию отгоняли на запад, в эстонские воды. Теперь там тоже советская территория, малая часть огромного социалистического государства. В бараке на краю поселка было тихо, только собака, привязанная к будке, рвалась с поводка. Куриной озирался, Павел привстал, заглянул в окно. Сквозь грязь, налипшую к стеклам. Проявлялись незаправленные кровати, разбросанные вещи, гора поленев рядом с печкой, пустые бутылки на столе. Временами складывалось ощущение, что пьет вся страна, и, лиши ее этого удовольствия, страну можно брать голыми руками. Пришлось садиться в машину и рулить к берегу. Съехали к пирсу, сидя в салоне, стали любоваться пейзажем. Рыбацкий баркас недавно вышел в море, рулевой боролся с ветром. Старенькое судно с низко сидящей надстройкой покачивалось на волнах. Надрывно тарахтел мотор. Прогибались стальные мачты для крепления сетей. На палубе возились люди в брезентовых штормовках. Судно далеко не ушло, бороться со стихией было бесполезно. Баркас начал разворачиваться. Резко качнулся, оказавшись под ударом ветра, но сохранил устойчивость. Медленно двинулся к берегу. «Не повезло мужикам», — прокомментировал Куриной, выбрасывая в окно окурок. «Работать надо, план выполнять. И деньгу зашибать». «А тут не Настя, будь оно проклято!» «Рисковый, кстати, народ! Неужели и впрямь собирались закинуть сети?» «Погодка-то не балует!» «Нормальная погода», — проворчал Павел. «Подумаешь, ветерок. Еще двадцать минут назад тихо было. Да, не повезло мужикам, зато нам подфартило. Не надо второй раз ехать». Баркас подошел к пирсу, пришвартовался на дальней стороне. Матрос в штормовке привязал канаты к нехту. Команда перелезала с борта на пирс. Крепкие, просоленные мужики с угрюмыми лицами, небритые, кто-то даже бородатый. Они, переругиваясь, помогали друг другу. Компания из пяти человек направилась к берегу, шли тяжело, волоча на себе снасти, рюкзаки. Не заметить машину на пустом берегу было трудно. Пялились на нее, как на танк с крестами. Оперативники вышли из машины, двинулись на перерез. Встреча произошла под обрывом у деревянной лестницы. Рослый мужчина лет 35 с тяжелым лицом и темными глазами был, по-видимому, старший. Он смотрел из-под крутого лбара, ставил ноги, остальные сбились в кучку, тоже поглядывали неласково. Уголовный розыск, здравствуйте, куриной показал удостоверение. Все в порядке, вас уже проверяли, мы просто поговорить. Буковский Федор Аверьянович, это же вы? Ну, проворчал мужик, что надо-то, некогда нам. «Вижу, что некогда», — Куриной не повышал голос. «Рыбалка не задалась, самое время прибраться в бараке, а то уж больно загажено там у вас, товарищи». «Что надо?» — повторил мужик. «Живем, как умеем, баб не держим, чтобы порядки всякие наводить». «Не ласковые вы», — посетовал Куриной. «Жизнь не сахар». «Понимаю, суровый рыбацкий быт». «Повторяю, товарищ Буковский, все в порядке. В деревне случилась кража. Воры ночью забрались в продуктовый магазин». Сторож стрелял дробью, прострелил задницу одному из налетчиков, но тот все равно убежал. Утащили деньги из кассы, тысячу рублей и два ящика тушенки. Вот расследуем, опрашиваем народ, может, видели чего. Буковский повернулся к своим рыбакам. — А ну, братва, у кого задница прострелена? Выходи, не прячься. Рыбаки загоготали, осветились хмурые щетинистые лица. — Что-то побаливает с утра, Аверьяныч, — признался коренастый мужик с огрубелыми руками. «А я-то думаю, чего бы это?» Снова взрыв язвительного смеха, милиционеры тоже поулыбались. «Извиняйте уж», — криво усмехнулся Буковский. «Подобными вещами не промышляем. Днем наработаешься, ночами спишь, как убитый». «Много рыбы?» «Много, но не сегодня. Может, к вечеру развеется, тогда и выйдем. Еще вопросы есть?» «Формальные. Не взыщите, Федор Аверьянович, работа такая. Ходим и опрашиваем людей, иным мы в душу лезем. А что?» Попов отменили, а людям хочется выговориться, душу излить. Да вы не волнуйтесь, вашу бригаду ни в чем не подозревают. Несколько дежурных вопросов. Поскрипывали ступени под ногами, прогибались перила. Люди, поднимаясь к поселку, двинулись по тропе к бараку. Трава в этой местности практически не росла, белели соленые проплешины. Буковский, видимо, понял, проще ответить на вопросы. И неприятностей можно избежать, и милиция быстрее уберется». В бригаде пять человек работают по договору с районной конторой рыбного хозяйства. Людей в конторе мало, многих война выбила, другие коллегами стали или пропали без вести. Платят немного, тут Буковский явно поскромничал, а куриной тему не развивал. Работать приходится как каторжником. сами видели. За рыбы приезжают фургоны из города, еду и одежду покупают на собственные деньги. Когда случилась кража? Позавчера? Спали без задних ног, потому как работали до позднего вечера эти запутались и несколько часов приводили их в порядок. «Не до того, знаете, чтобы лазить где попало и красть тушенку». «Ваши люди не местные?» — спросил Горин. «Не местные», — подтвердил Буковский. «Но все с Псковщины. До войны тем же промыслом и занимались, опыт есть. Лично я на буксире ходил по озерам, возил на Балтику древесину и детали к тракторам. Воевали? Пришлось. Днепровская, потом Дунайская флотилия. В конце 44 четвертого списали по ранению». Теперь нога болит, когда погода хреновая. Большинство у нас воевало. Николая в Белоруссии подстрелили, скитался по лазаретам. Аристарх в Сталинграде половину туловища отморозил. Борис от Бреста в сорок первом пятился, ранили в госпитале, чехотку подхватил, на силу выкарабкался. Лишь Василий не воевал. По Волге баржи гонял. Потом в Суходолье переехал. Это под Псковом. Там у него сестра. Немцы деревню дотла сожгли. Деньги мужику нужны. Чтобы дом отстроить. Надолго во вдовин прибыли. До снега раньше уехать не получится. Такими темпами ни хрена не заработаем. Не отменили еще деньги в стране, верно? А как народу жить без этих проклятых бумажек? В город ходите? Буковский пожал плечами. Ну, ходим. Толпой не валим, так по одному, по двое. Ночами не жарко. Приходится печку топить. Ветра тут лютуют. «Нет ничего интересного в вашем городе, только пятки напрасно сбиваем. В магазин зайдешь еще куда, танцы для молодых, в кино всякая ерунда, трофейна. Недоразвлечений развлечений в общем». Павел шел последним, присматривался, куриной разговаривал с Буковским, остальные волокли ноги к бараку. Иногда оглядывались, одаривали неласковыми взглядами. Этих людей можно было понять, чужаков нигде не любят. Чужаков с корочками РКМ, тем более. Что на уме у милиционеров? Люди вели себя сдержанно, открытого недовольства не проявляли. Коренастый Малый открыл ключом дверь барака, народ потянулся внутрь. «Зайдем?» — спросил Куренной. «Да вы не пугайтесь, просто глянем на быт советских мореходов. Вдруг краденую тушенку под кроватью найдем?» Он вроде пошутил, но шутка не понравилась. Буковский сделал раздраженную мину. «Ладно, ищите свою тушенку». В бараке было просторно, в остальном ничего хорошего. Окна, заклеенные изолентой, дребезжали от ветра. Мыть полы в привычку не входило. Заправлять кровати — тоже проявление дурного тона. Вещи валялись где попало, снасти в с фуфайками, недоеденными продуктами. По столу рассыпались крошки, костяшки, домино. Среди препятствий лазили жирные тараканы. Их, похоже, специально разводили. Людей они игнорировали. Но вот пустые бутылки под окном были выстроены ровно в две шеренги, как военные на параде. Задерживаться в этом вертепе явно не стоило. Возникло странное ощущение, что этот бардак создают намеренно. Для таких вот редких посетителей. Впечатления бродяг эти люди не производили. Основательная целеустремленная публика. Прощание вышло скомканным, руки не жали. Народ отворачивался. Буковский для приличия что-то буркнул в духе «Ждем с нетерпением нашей следующей встречи». Оперативники направились к берегу, где оставили машину. Спина чесалась. «Это ладно», — думал Горин, — «пусть смотрят. Лишь бы стрелять не начали». Ветер усилился, волны со стервенением выбрасывались на берег. Качался баркас, пришвартованный к пирсу. В машине за закрытыми окнами было тепло и уютно. Сразу бросились окуривать тесный салон. «Так себе, публика», — признался Курин «Но на убийц вроде не тянут». «Иногда и не убийцы убивают», — покосился на него Горин. «Ты еще по философству», — поморщился капитан. «Могу», — улыбнулся Павел. «Публика не очень согласен, замкнутая себе на уме. А предыдущие студенты чем лучше? Живут в своем мире, неохотно пускают в него посторонних, вроде нормальные, слова произносят правильные, а кто сейчас этого не делает? Эти тоже фронтовики пострадали за отечество, а смотришь на них, и мурашки по спине ползут. В каждом человеке есть что-то темное. Да, и хорошее, наверное, есть, только глубоко закопано». «Глубоко», — согласился Куриной. «Иногда проще пристрелить, чем раскапывать эту яму». Он засмеялся, завёл двигатель. «Поехали, нам ещё с военизированной шпаной пообщаться надо».